Глава 51. Доктор Рита Доктор Рита засиделась в кабинете допоздна. Наконец она отодвинула бумаги, над которыми усердно корпела весь день. Устала. Но усталость была приятной. Рита расслабленно откинулась на спинку кресла и невидящим взглядом смотрела на результат своих усилий. Да, время пришло. Герман в своих описаниях все больше отклоняется от заложенного ею в голову текста. Поначалу он почти дословно цитировал в своей книге целый куски сценария. Со временем процент совпадений неуклонно снижался. Он начал развивать тему, украшать, привносить нечто личное. Интересно, причиной тому развивающиеся литературные навыки Германа или же искажение памяти, между тем, повествование неумолимо приближалось к тому эпизоду, когда герой осознает себя в клинике. Доктор Рита с тревогой и любопытством ожидала этого момента. И когда он наконец-то остался, он заметил, как изменился стиль изложения. История с погружением напоминала увлекательный детектив. А вот описание происходящего в клинике было лишено всяческих литературных качеств. Оно больше походило на дневниковые заметки или мемуары. Со свойственным этим стилем философскими размышлениями и рассуждениями. Что это? Закончился унеденный сценарий и всякла фантазия? Какой интересный этап исследований на крайне опасный. В конечном итоге Рита пришла к выводу, что Герман о многом догадался и, что хуже всего, старательно скрывает свои догадки. «Что же делать?» – доложить профессору. Тот наверняка немедленно прекратит дальнейшие исследования. Но перед ней открывались такие заманчивые перспективы. Как новое сознание будет адаптироваться к полностью стертым эпизодам старой жизни? Причем ответ на этот вопрос она сможет подчеркнуть не из наблюдений или бесед, а непосредственно от участника эксперимента в виде книги описание личных переживаний и ощущений. Такой случай никогда больше не подвернется. — Ладно, рискну, — подумала Рита. — Даю себе ровно две недели. Я ввела в настольном календаре дату, обозначив этим жестом крайний срок. Для идеального пациента начался обратный отсчет времени. Герман затруднился бы ответить, сколько раз он встречался и беседовал с доктором Ритой в ее кабинете. Может, столько же, сколько глав книги он ей послал? Нет, вероятно, гораздо больше. Столь долгое общение не могло не сказаться на их отношениях. Дружбы, впрочем, не возникло, но можно было бы говорить о некоторой степени взаимного доверия. Доктор Рита могла себе позволить общаться при нем с посторонними людьми или даже повернуться Герману спиной, а он платил ей открытостью. Вот и сейчас он сидит рядом с ее столом, а она улица со взбунтовавшейся кофемашиной. Да, много часов провел он в этом кабинете. Герман прикрыл глаза и попробовал выражение по памяти восстановить облик рабочего стола доктора. Красивый письменный прибор, которым она никогда не пользовалась. Закадочный минерал на массивной стеклянной подставке. Большой настольный календарь "Планинг", раскрытый на текущий месяц почти без пометок. Моноблок компьютера, клавиатура, мышка на коврике. Все это присутствовало на столе постоянно, но были и другие предметы. Например, медицинская карта. Она всегда лежала лицевой стороной вниз, и Герман не мог почитать, чья она. Но не сомневался, что его. За время их общения папка существенно потолстела, Помятым картонным уголкам было заметно, что с ней регулярно работали. Но не этот предмет больше всего занимал внимание Германа. Стопка бумаги, которая медленно подостала с каждой новой главой его книги. Видимо, доктор Рита делала распечатки, присланных ей Германом опусов, Его авторскому самолюбию это да слегка льстила. Однако его тревожили многочисленные подчеркивания, пометки на полях, выделенные абзацы. Если честно, то его просто распирало от любопытства. Надо же, она так внимательно читает, что это редакторская правка или подготовка к разгромной рецензии. Спросить напрямую Герман стеснялся, сама же доктора Рита элегантно обходила эту тему. Она вообще ни разу не высказала свое отношение к литературным способностям Германа. Он не готовился к тому, что сделал следующее мгновение, все вышло спонтанно, и, может быть, именно потому успешно. Улучив момент, когда хозяйка кабинета очередной раз повернулась Герману спиной, поглощенной борьбой со сложной кофемашиной, он в наглую, но угад вытащил из стопки несколько листов своей рукописи и без излишней суеты сунул их в больничной куртки. Когда доктор вернулась с двумя чашками кофе для себя и своего пациента, Герман со вполне невинным видом. Совесть его не тревожила. В конце концов, это ведь его книга, он имеет право знать. А потом, может быть, даже завтра он признается в своей шалости и они вместе над ней посмеются. Герману не терпелось поскорее узнать, что же там за пометки. Разговор не клеился, и доктор отпустил его чуть быстрее обычного. Он поначалу направился к Гюнтеру в надежде уединиться в кабине его машины. Того на месте не оказалось, и Герман пошел искать Элизу. Она задумчиво шагала по дорожке парка. — Сто двадцать пять, — сказала она в ответ на приветствие Германа. — Чего сто двадцать пять? — Шагов. Отсюда до поста охраны. Я выбираю оптимальный маршрут для побега. Каждый лишний шаг — это секунда в нашу пользу. А ты чего такой радостный? Я стащил из кабинета доктора Риты распечатку своей книги с ее пометками. — Интересненько. И где она? Герман показал уголки листов, выглядывающих из рукава. «Надо найти укромное местечко, посмотреть, что там». «Некогда. Если она еще не хватилась пропажи, то, может, скоро хватится. Давай просто отойдем в сторонку». Они уселись на скамейку. Герман достал пять листов бумаги. Ничего не понятно. Это какая-то тайнопись. Поля были исписаны цифрами со значками процентов и сокращением типа «Домысл», «Фант», «Откл», «Лич Эмоц». Она даже на орфографические ошибки не обращала внимания, разочарованно констатировал Герман. Ну что ж, поздравляю. У тебя в руках подтверждение того, что она сравнила написанную ей книгу с каким-то текстом, предположительно заложенным в твою память сценарием. Это то самое, о чем мы уже говорили. Проценты – это, наверное, степень расхождения или совпадения, а непонятные пометки – эти сокращения слов «домыслы», «фантазии», личные эмоции». Чьи? Мои? Догадливый.